После той попойки в обществе пана Станислава Песа на Эстерсона навалилась депрессия в худших царерианских традициях. Первым ее признаком было то, что, протрезвев, конструктор снова перешел с поляком на «вы». «Это что же получается, господа хорошие? Хоть работай, хоть сачкуй, а результат один, ты им всё». А они тебе пожизненное научно-техническое заключение. Ты им дюрандаль, а они тебе тяжелый кондиционированный воздух и пилюли счастья. И что толку в восьми миллионах терра, если ты их не в состоянии даже потратить? О, Эстерсон хорошо представлял себе, что это такое быть миллионером, который не знает, как оприходовать свои миллионы. Между прочим, к моменту начала работ над дюрандалем Он уже был счастливым обладателем счета с двумя миллионами терра. И что? Здесь, на Церере, по условиям контракта, он мог снимать со своего счета не больше тысячи в месяц на приватные нужды. А в Патагонии, кстати, не мог и этого. Увы, непонятно было, каковы они, эти нужды. Ведь ему, главному конструктору, все здесь на Боливаре бесплатно. Одежда и питание. Оздоровительные бассейны и книги, стереофильмы и музыка. Разве что выпивка в баре за отдельную плату. Но сколько же это нужно наливаться, чтобы пропить тысячу терра, если один Заратустра стоит два тера а пакет соленых осьминожек из озера Вертрагны, которыми коктейль полагается закусывать полтора. Да нужно пить просто от заката до рассвета, обедать и ужинать розовым брютом семь терра бокал чтобы растратить штуку терра в месяц. И потом, разве ради денег взялся Эстерсон за работу над дюрандалем? Нет, не ради денег, из интереса. В чем же тогда проблема? Теперь Эстерсон знал точный ответ на этот вопрос. Проблема состояла в том, что интереса больше не было. Шестой прототип дюрандаля готов к полетам. Вот-вот высохнет последний, восемнадцатый слой защитного покрытия. Совсем скоро завершится оборудование кабины, потом первые испытания в безвоздушном пространстве, прямо здесь, в поясе астероидов. Эти испытания пройдут на ура, точно так же, как и в предыдущие разы. Затем истребителя разберут, упакуют в транспортный модуль, погрузят на корабль и отвезут на Землю. Например, в ту же Санта-Розу, а может быть и в Новую Зеландию, мал ли у концерна Дитерхази и Родригес, испытательных полигонов. Там снова пробные полеты беззащитного поля, затем решающие при включенных генераторах. Нестерпимые минуты ожидания, сгорит, не сгорит. Однако чутье профессионала подсказывало Эстерсону. Он сделал невозможное возможным. На этот раз с посадкой при включенном поле проблем не возникнет, Но даже если... Увы, теперь его это совершенно не волновало. Совершенно. Эстерсона страшили эти перемены в отношении к великолепному и ужасному детищу, к венцу своей конструкторской карьеры. Он не понимал, что за буря перевесила все вывески в его душе. Но разве это было важно? Это было так непривычно, как будто он мертв в ясном сознании. Ведь и впрямь истребители были всей его жизнью. А теперь что? Эстерсон стал всерьез подумывать о самоубийстве. В самом деле, зачем теперь все эти труды, испытания и нервы, если ему все равно? Имеет ли смысл держаться за жизнь, если ее остаток, между прочим, весьма жалкий? Он обречен провести среди веселеньких интерьеров Боливара с полудохлыми драценами. Или за стойкой бара в обществе пенсионера, песа и бокала за ратуштры. Итак, самоубийство. Между прочим, в условиях категорического запрета на хранение оружия, вызванного как раз тем, что инженерный лют на Церере только о том и думал, как бы поэффективнее убить себя или, допустим, непосредственного начальника. Покушение на собственную жизнь было затеей для натур не ленивых, смелых и изобретательных. Ни столовых ножей, ни даже штопоров в комнате Эстерсона не водилось. Да и вообще ты попробуй еще заколись штопором. А резать себе вены пилочкой для ногтей ненадежно, да и глупо как-то. В химии Роланд разбирался, как свинья в апельсинах. И хотя в его комнате, разумеется, имелась аптечка первой помощи, у Эстерсона не было уверенности в том, что горсть каких-нибудь красных в черную крапочку пилюль, похожих на окочурившихся божьих коровок, гарантирует чудесное избавление от оков плоти. Даже если он выпьет их две горсти, кто поручится, что медицина и в этот раз не совершит очередное маленькое рутинное чудо, доставив его прямо с того света в объятия Марио Ферейры? Что именно делают инженеры и прочие начальники в производственных романах с продолжениями, которые и так популярны в «Клоне», и экранизации которых нет-нет, да и попадают в прокат объединенных наций. Правильно, вешаются. Но Эстерсон сразу отказался от этой заемной затеи. Ведь служба наблюдения не дремлет, его комната просматривается днем и ночью. Стоит ему только приладить петлю к вентиляционной решетке, как появятся молодчики в форме, и, подхватив его под белые рученьки, потащат прямиком в санитарный блок, где ему будут колоть столько дури, что он, не равен час, позабудет свое имя. Частенько вспоминал Роланд свой девятимиллиметровый Зигзауэр, семейную реликвию рода Эстерсонов. Вспоминал с тоской и благоговением. Этот пистолет, передававшийся в их семья от отца к сыну, некогда служил личным оружием Карлу Эстерсону, капитану линкора Вестер Норланд. И, линкор, и капитан, не раз отличились в бесшабашных космических бойнях эпохи ранней колонизации, вследствие чего башня главного калибра Вестер Норланда попала во двор Аландского музея внеземелья, а Карл Эстерсон в 25-й том энциклопедии Героев Объединенных Наций. Элегантный легкий армейский пистолет с емким магазином, надежнейшим ударно-спусковым механизмом, и хищным стальным блеском, о, если и сводить счеты с жизнью, то при помощи такой вот штуки. Сколько раз он, маленький Роланд, разбирал его собственными кривыми ручонками на 55 частей и дивился тому, как изящно, как эргономично и точно решена эта крохотная машинка смерти с уникальной серебряной табличкой вице-адмиралу Эстерсону от восхищенного командования. Быть может, вообще весь его интерес к инженерному делу начался с этого вот Зигзауэра. Увы, пистолет остался лежать в футляре, оббитом зеленым бархатом, в нижнем ящике его письменного стола. А сам стол в его стареньком доме в Хернесанде, со второго этажа которого открывается такой пронзительно прекрасный вид на остальные воды Ботнического залива. Кстати, А кому достанется этот дом после его, Эстерсона, смерти? Кому достанется Зиг Зауэр? Чтобы определиться с этими интересными обстоятельствами, предусмотрительный Эстерсон тут же написал завещание, из которого следовало, что его деньги и имущество достанутся Эрику. «Пусть думает, что хочет». Например, что деньги ему прислала добрая фея, у которой в башне замка персональный печатный станок, а пистолет — свихнувшийся Санта-Клаус. Он запечатал завещание в конверт, который надписал «А» грузинскому лично и положил конверт на столик возле кровати лицом вниз, чтобы, значит, ребята из службы наблюдения себе глаза не ломали, пытаясь разобрать, что за послание накропал их склонный пооригинальничать клиент. Воспоминания о дедовском Зигзауэре были такими реалистичными. Эстерсон словно бы чувствовал в руках его смертельную стальную тяжесть, словно бы слышал глухой ход его немудрящей автоматики. По ночам Роланду особенно нравилось об этом думать, как он вышибает себе мозги из старинного овеянного славным ветром истории пистолета. В этих извращенных мазохистских мечтаниях он находил особое удовольствие. Однако вдруг подумал Эстерсон, что мешает мне сделать такой же Зигзауэр самому? Неужели мне не по силам скопировать простецкую старинную машинку, в которой вдобавок я помню каждый винтик? Ведь в моем распоряжении все универсальные станки лаборатории. Да что лаборатории? Завода! Кто там догадается, для чего предназначается эта деталюшечка? Разве что грузинский, но ведь грузинский стучать не станет. Пусть дальность и кучность стрельбы у его кустарного зигзауэра будет куром насмех, но ведь и охотиться на белок он с ним не собирается». «Невелика задача сделать пистолет, способный уложить человека с расстояния пять метров».